Глава 6 Фракия. Журчала перед Форштевнем и пенилась черноморская вода. Гунны по-прежнему держали осаду Херсонеса, но от штурмов они отказались. Аттила вел переговоры во Фракии с представителями императора Маркиана, министра фракийской армии. Начальством было решено перебросить во Фракию две потрепанные кентархи, да укомплектовать солдатами. Ведь на их замену прибыли две свежие кентархи. Херсонес, который славяне называли Корсуним, жил в ожидании заключения мира. Алексей вместе с кентархом Третьей кентархии Вороном-Оптимусом располагался на корме под навесом, рядом с Навархом, капитаном Хелодиона. На корме было место для офицеров. Гоплиты же располагались на палубе и в трюмах. Это был тот самый корабль, с которого высадился Салус Торрент. Корабль месяц простоял в бухте города. Алексею все было в новинку. и теперешнее его положение, и равенство отношений с кентархом, вороном и навархом, хотя сотник приблизительно соответствовал его прежней должности и званию старшего лейтенанта в российской армии. Чин, по сути дела, не великий Офицеры сидели на раскладных деревянных креслах и не спеша пили разбавленное водой вино, как издавна было принято в Риме, а потом и в Византии. Корабль шел в миле от берега, не удаляясь морести Алексей разглядывал берега. Во Фракии, нынешней Болгарии, он не был никогда, и ему было все интересно. Вроде бы уже осень, а деревья на берегу зеленые, и довольно тепло. Это не его родные места, где в это время уже и снег мог выпасть. Алексей, хоть и был родом из Сибири, зиму не любил. Это для горожан снег зачастую был символом чистоты и красоты, особенно для женщин. Для селян же снег в первую очередь труд. Наколоть дров, протопить печь, очистить от снега двор и дорожки. А на следующий день, по закону подлости, снег валит опять, и в лесу холодно. Выйдешь на охоту, при себе всегда спички в сухом месте быть должны, ибо если не успел засветло домой вернуться, одно спасение – костер. Морозы по ночам такие, что деревья трещат и лопаются. Повезет, если охотничья избушка недалеко, можно отогреться. От воспоминаний его отвлек голос наварха. «Едва ли не половина фракии под гунгами». Край благодатный, да разграблен, беженцев полно. Конец Атилы воевать удобно, равнины, есть разгуляться. В прошлые его походы сколько городов пало, было разрушено. И какие? Маркианполь, Филипполь, Аркадиополь. Только крепость Асимун взять не смогли, что на границе империи Фракии. По-моему, Арнигисил тогда армией командовал, спросил ворон Оптимус. Его разгромили под Эртиарией, затем командующим был Аспар. Ах, да, вспомнил. Гунны делали набеги на соседей регулярно, увозя из походов трофеи и получая за мир дань золотом и серебром. Алексей удивился. Кто не дает объединиться всем соседним с гунными странам и со всех сторон нанести по государству Атилы мощный удар, после которого гунны не оправятся? Нет же. Каждый правитель предпочитает действовать в одиночку. но так не выстоять. Степняков много, у них есть боевой опыт, храбрость, вера в вождя, жажда трофеев, наглость и жестокость. Сколько золотом ни откупайся, все равно захватчикам будет казаться мало. Совсем по поговорке «Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит». Плыть пришлось недолго, чуть больше двух суток. Попутный ветер был не всегда, но корабль хорошо шел под веслами. В византийском флоте гребцами были свободные люди, трудившиеся за жалование, Рабов на галерах или парус на грибных судах не было. Хелодион ошвартовался у причала, сбросил сразу пару сходней. «Девятая кентархия, к носовому трапу, всем на берег!» – отдал команду Алексей. По второму трапу, во избежание толчаи, спускалась третья кентархия. По численности она была едва ли больше лоха, уж слишком большие потери понесла. «Стройся в колонну по пять!» Пока гоплиты строились, Алексей подошел к ворону. «А куда идти? Следуй за мной!» Я тут был, знаю, где воинский лагерь. Третья кентархия, во главе которой шел Ворон, двинулась по улице из порта. За ней следовала девятая. Жители одобрительно смотрели на марширующих солдат. Это придавало им уверенности. О бесчинствах гуннов они были наслышаны, и армия не должна была дать их в обиду. Лагерь оказался в получасе марша от городка. Построен он был по всем правилам воинского искусства. Ров, колья, охрана. Половина палаток пустовала. в других квартировали кентархи из разных хелиархий и легионов. Трибун определил каждой кентархии порядки, писарь сделал записи на восковых табличках о численности прибывших. Дело производства византийской армии копировало порядки римской и было на высоте. Прибыло 112 человек, и обед будет готовиться на 112 новичков. Алексей внутренне такой порядок одобрял. Армия без жесткой дисциплины и порядка – это просто сборище анархистов. устройством гоплитов занимались дикархи. Каждому десятку своя палатка. Еще одну палатку занимал писарь, там же хранилась документация. Отдельную палатку занимал он, Алексей. Через час, согласно приказу, оба кентарха явились к начальству. Трибун расстелил на столе карту фракии, нарисованную тушью на выделанной телячей коже. Смотрите сюда. Кончиком ножа он стал показывать города. Это все города и селения, взятые гуннами. Наши хелиархи расположены здесь, здесь и здесь. Войск не хватает, поэтому отдыха вам не обещаю. Завтра можете привести в порядок себя и оружие после морского перехода. А уже послезавтра ты, ворон-оптимус, на 10 дней заступаешь в караул по охране лагеря. Твоя кентархия меньше всего по численности, и пока я не вижу возможности использовать её по-другому. Пополнение должно прибыть, обещает дать 100 человек. Однако все новички их придётся обучать. «Ты, Алексей, возьмешь под охрану вот эту дорогу». Имя Алексей трибун произнес неправильно с ударением на втором слуге «Алексей». Но Алексей не стал его поправлять. Трибун продолжил. «На этой дороге стали происходить нападения. Убивают людей, грабят подводы. То ли местные ублюдки, то ли дозорные гуннов добираются досюда. Всех, кто будет пойман на злодействие, более того, с оружием в руках, безжалостно, без суда убивать». «Вопросы есть?» Кентархи вышли из палатки трибуна. «В лагере хранять служба муторная, но не пыльная», — улыбнулся Ворон. «А вот тебе не повезло». «Почему?» «Дорога длинная, и на каждом шагу гоплитов не поставишь. А чтобы убить или ограбить, много времени не надо. Случится убийство, себя спросит». ведь он прав», — задумался Алексей. «Надо думать, как наладить охрану Транспорта вроде повозок нет». Он ушел в свою комнату, улегся на топчан. Как и римляне, византийцы называли его ложем. И задумался. Расставить гоплитов вдоль дороги от одного до другого будет большая дистанция. Единственный плюс – гоплиты будут видны. И разбойники могут отказаться от замыслов напасть на пеших или проезжающих. Сделать посты на равном расстоянии, расположив на них по нескольку гоплитов сразу? С тяжелым щитом и вооружением они не добегут до места происшествия так быстро, как это нужно. После прикидки разных вариантов он решил остановиться на патрулировании дозорами. Верхом на лошадях было бы сподручнее, да только где их взять. Ни одной аллы в лагере Алексей не видел. Вот в чем слабость византийской армии. Мобильности не хватает. Пришлось поставить на дороге два поста по 5 гоплитов, как резерв на равном удалении друг от друга. А еще 10 дозоров по два воина должны курсировать между постами. Поскольку ходить гоплитам пришлось в полном боевом облачении со щитом, Алексей приказал пешим и стоящим в резерве дозорам периодически меняться. Так гоплиты смогут передохнуть. Все-таки поставить щит на землю и перевести на полчаса дух необходимо. Зато вся дорога была под контролем. Проезжающие и проходящие смотрели на гоплитов с одобрением, поскольку дорога пользовалась дурной славой. С непривычки воины к вечеру утомились. А хуже всего, был пропущен обед, в армии святое дело. Алексей сразу разделил кентархию на две половины. Одна несет дозор, другая отдыхает. На следующий день лохи меняются, тогда служба не будет столь выматывающей. Алексей учел все нестыковки и упущения предыдущего дня, и на следующий день гоплиты получили утром сухой паек. Не бог ведь что, сухари, сушеные финики, покружки вина во фляжке. Но это все же лучше, чем патрулирование на голодное брюхо. За несколько дней все шероховатости были устранены, и Алексей теперь выходил на дорогу лишь раз в день для контроля. Пусть дикархи и лохаги свой хлеб отрабатывают, его дело как сотника организовать. В лагере отдыхающему лоху Алексей придирками не досаждал, пусть отдохнут, но на службе в карауле спрашивал строго. Однако гоплиты и сами не расслаблялись. Империя разделялась на 58 провинций – И в половине из них велись боевые действия с гунами, вандалами, персами и другими народами. И Фракия была не самой худшей из них. Благодатный климат, море близко, столица Константинополь на юге. За серьезные провинности на воина могли наложить не только штраф, но и перевести на службу в другую провинцию, ту же Аравию или Палестину, где в некоторых местах глоток воды – ценность. А постоянные набеги арабов и персов делали жизнь там и вовсе несносной. Фракия же считалась родиной виноделия в Европе, а также родиной древнего бога виноделия Диониса. Да и где ж ему быть, как не в этой стране? Гоплиты вином были не обижены. За сутки выпивали две амфоры хорошего вина, а это 52 литра, на всю кентархию, разумеется. Алексей обычное вино не разводил, зачем портить отменный продукт. Но делал это обычно, когда был один или с лохагом актитом. Тот тоже был варваром и предпочитал вино пить неразбавленным. Дорога, которую они охраняли, шла вдоль морского побережья, отступя от берега на два десятка стадий, где и того больше. Система измерения у византийцев во многом базировалась на римской, но имела свои отличия. Так, византийская миля была равна тысяче двойных шагов вооруженного легионера, называемых пассиями. Если перевести на современную систему мер длины, это составляло 1483 метра. но чаще измеряли в стадиях – 185 метров или 360 локтей. Алексей удивлялся вначале, откуда взялись такие некруглые цифры, пока кентарх Третьей кентархии не объяснил ему. Оказывается, это было время, пройденное человеком от момента касания горизонта солнечным диском при закате до полного его захода за горизонт. Мудрёно. И что было для него самым занятным и необъяснимым – Как удавалось при неточных способах измерения добиваться идеального совпадения веса монет? Золотой солид или византин весил 4,52 грамма. Причем золото было высокой пробы, весьма ценившееся в других сопредельных странах. А вот в серебряных и медных монет было мало. Иногда на дороге при проверке несения службы встречалась повозка. На облучке явно ливиец, если судить по цвету кожи и чернявым курчавым волосам. В самом воске средних лет дама в хитоне. «Кто это?» – спросил Алексей. «Ты разве не знаешь, Алексей?» – удивился Актит. «Это же жена Дукса из Меземврия». «Черт, откуда этот проныр Актит знает то, что не входит в его обязанности по службе? Он все время в курсе местных событий». «А что, Дукс богат молод?» «Дисей?» – я его не видел никогда. Но его законная супруга приезжает здесь часто. Дуксом называли командира городского ополчения. Должность была выборная. Дуксом горожане избирали человека уважаемого, знакомого с военным делом. Обычно это были офицеры, вышедшие в отставку и награжденные императором за службу поместьями и землями. Земли дарились обычно на окраинах провинций, и землевладелец вынужденно формировал небольшой отряд для самообороны от непрошенных гостей за границы. В случае войны эти отряды сливались в ополчение, иногда по численности равные хелиархии, а то и по боли. Таким способом империя экономила деньги на армии. Кроме того, пограничные землевладельцы освобождались от ряда налогов, которые были весьма солидными, из-за взиманиям которых тщательно следили идилы. Чем больше Алексей узнавал о государственном устройстве империи, тем больше он удивлялся. Армия, налоги, деление на провинции и префектуры, отлаженная денежная система, да много чего другого, без чего немыслимо существование государства. И это пятый век. А уж как четко и однообразно монета от Чеканинга. Видел как-то Алексей в музее монеты Староруссии через тысячу лет после его появления здесь. Кривоватые, с нечетким оттиском, грубой работы. Меж тем осень вступила в свои права. Температура снизилась до комфортных для Алексея 20-22 градусов. Однако солдаты к концу дня сетывали. Прохладно. Алексей, слушая это, недоумевал. Да вас бы даже не в Сибирь, просто на Русь, что бы вы тогда сказали?» До воинов доходили слухи об италийском походе Атилы, о покорении гуннами стран и народов. Многих эти слухи приводили в тревожное состояние. Врак, тем более сосед, наращивал мощь, богател за счет трофеев. А слава его и удачливость были известны всей Европе, привлекая под его знамена все новых союзников. Вот только держалась его империя на таланте самого Атилы, и после его смерти она распадется менее чем за год. К патрулированию дороги Алексей привык, радовался в душе, что ничего чрезвычайного не происходит, и как сглазил. В один из дней утром он выводил первый лох на дорогу. Не успели гоплиты пройти и двух миль, как навстречу им показался знакомый Вазок. Только было в его движении что-то странное. Обычно Вазок ехал неспешно. Теперь же он мчался во весь опор, подпрыгивая на неровностях и грозя опрокинуться. Лошадь была мокрая от пота. Похоже, она понесла, и возничий не мог с ней справиться. Да и самого возничего, левица что-то не было видно. «Лох, встать поперек дороги в четыре шеренги! Щиты на изготовку!» Гоплиты исполнили приказ, перегородив дорогу. Алексей же побежал вперед и встал на обочине. Когда лошадь почти поравнялась с ним, он бросился к животному и схватил его под усы, но не удержался на ногах. Его свалило, и он тащился за лошадью по мостовой, разбивая ноги об улыжники. Но вес его тела пригнул голову лошади, она постепенно замедляла бег, а у щитов-гоплитов и вовсе остановилась. Лошадь – животное разумное. Увидев препятствие, она встала перед ним. Алексей поднялся на ноги. Икра и колени ссаднили, пораненная брусчатку. Дороги во Фракии еще со времен единой могучей Римской империи были замыщены камнем. Ба! У лошади из бедра левой ноги торчала стрела, а из раны текла кровь. Актит, ко мне! Актит уже увидел, что возничий ливиец лежит на облучке, и у него из спины тоже торчит стрела. возок явно подвергся нападению степняков. У византийской армии оперение на стрелах другое. но где же женщина?» Алексей сделал несколько шагов к воску. Жена Дукса лежала на полу воска, вся в пыли, с растрепанными волосами. «Ты жива?» – спросил Алексей. Женщина подняла голову и со страхом посмотрела на Алексея. Но, разглядев византийскую форму, облегченно вздохнула. Страх в глазах уступил место радости. Увидев подбежавшего Актита, Алексей приказал, «Посмотри, что с возничим. Может, раним помощь оказать нужно «И у лошади стрелу выдерни». Алексей подал женщине руку, и она по ступенькам сошла на булыжник. «Что случилось?» «На середине пути на нас напали. Кто это был? Разбойники или гунны? Не знаю. Не видела». Возничий сразу был сражен стрелой. Лошадь понеслась. Возок так трясло, что я боялась выпасть. Упала на пол, лишь бы не остаться там. Какой ужас. Женщину переполняли эмоции. «Ты не ранена? Помощь нужна?» «Нет, нигде не болит». Я дам тебе двух своих людей. Они проводят тебе Данхиалуса. А с нападавшими я разберусь. Попытайся вспомнить, где это произошло. Там поворот есть. Знаю это место. Актит, бери любого из гоплитов и проводи госпожу до города. Потом вернешься. Еще, по пути в город скажи второму лоху, чтобы срочно выдвигались сюда с полным вооружением. Я буду ждать здесь. Понял, Кентарх? Осмотрев возничего, Актит убедился в том, что тот мертв, и в ответ на вопросительный взгляд Алексея только беспомощно развел руками. «Мы уже не сможем ему помочь, кентарх». Алексей помог женщине взойти в вазок. «Благодарю тебя, кентарх. Меня зовут Лидия. Я Алексей Терех, девятая кентархи». Актит взобрался на облучок, гоплит из его лоха взял лошадь под узцы, и вазок тронулся. Лошадь прихрамывала, но шла спокойно. «Теперь надо ждать». Алексей настроился на долгое ожидание, но, к его удивлению, вскоре раздался топот гоплитов. Лох в полном вооружении бежал из лагеря по дороге, как слоны на водопой, поднимая пыль. Что уж такого сказала Мактит? Дав парням несколько минут отдышаться, Алексей построил гентархию и повел по дороге. Обернувшись, он увидел такое, от чего его накрыло волной гордости. Сотня опытных воинов в блестящей на солнце защите и оружии. Похоже на голливудский фильм о древних римлянах. И это его сотня, доверенная ему империей. Все-таки он воин по жизни, по духу. Вот по такому строю он иногда тосковал, будучи уже фельдъегерем. То ли в детстве не наигрался вдоволь, то ли в каждом мужике где-то глубоко сидит эта тяга, скрытая до поры до времени под спецовкой, а то и под пиджаком с галстуком. Вот и поворот дороги, о котором говорила Лидия. Алексей остановил Кентархию. надо поискать следы. Для него, проведшего года в тайге на охоте, читать следы не сложно Найдя отпечатки обуви на земле, причем отпечатки не сандалий, он мгновенно сообразил, нападавшие были не местные. «Развернуться цепью! Держать дистанцию друг от друга на два копья! Прочесываем местность! Если обнаружите кого-либо, взять живыми! При сопротивлении убить на месте! Вперед!» Гоплиты, растянувшиеся широкой цепью, сошли с дороги. Прочесывать местность им было не впервые. Они осматривали все укромные места, копьями раздвигали густой кустарник. Особенное внимание уделяли поваленным деревьям, ложбинам, тем местам, где можно укрыться. Выйдя к морю, дальше пошли вдоль берега. Цепь, как расческа, прочесывала не меньше пяти стадий. Вдруг справа раздался шум, крики, звон оружия. Алексей помчался туда. Гоплиты наткнулись на пещеру на берегу. Заметить ее со стороны леса было бы невозможно, если бы не лодка. Один из гоплитов, заметив лодку у берега, спустился к самой воде и наткнулся на вход в пещеру. Сразу закипела схватка. Двое чужаков были убиты, двоих удалось взять живыми. Только обозленные гоплиты успели их крепко помять. Чужие оказались гуннами. Как после выяснилось, они приплывали сюда на лодке неоднократно. Жили в пещере по нескольку дней, грабили и убивали, а потом исчезали. Алексей понял, почему грабежи бывали нечасто, зато несколько случаев подряд. И лук со стрелами нашелся, излюбленное оружие степняков. Трибун разрешил убивать людей, оказывавших вооруженное сопротивление. Но Алексей решил иначе. Он отправил уже подоспевшего Актита со своим лохом на охрану дороги, ведь приказ трибуна надо исполнять. Лодку привели в негодность, прорубив днище. Взяв двух пленах и дикархию, Алексей отправился в Меземрию. До нее было уже недалеко. гаплитов свободных от дозоров, он отправил назад, в лагерь. Надо сделать Дуксу подарок. Щедрый жест, отдав ему пленных, напавших на его жену. Пусть сам решит, как их наказать. Гуны убили его возничего, испугали и подвергли опасности жену. Хочет, пусть отрубает им их дурные головы, а вот желает, скормит псам.